— Эти осложнения уже закончились. — Не знаю, — ответил я, глядя в напряженную спину Саида. — Докладывайте обстановку. Только при полной ясности я смогу принять решение. Попов отключился. Наверняка лег досыпать. Мы въехали в Эль-Фуджейру. Ахмед высадил Саиду у полицейского участка. И тот, по-стариковски, шаркая ногами, медленно побрел к длинному приземистому зданию с антеннами на крыше. Братья не попрощались, и я понял, что жизненные пути их разошлись навсегда. Впрочем, не получив родственной поддержки, Саид, возможно, будет менее откровенен со служителями закона, а возможно и нет. мицубиси под Паджеро не трогался с места. Подставив мне для обозрения свой далеко не французский профиль, Анри пристально смотрел вслед брату. Тот шел сгорбившись, зажав свою саблю подмышкой, и выглядел довольно нелепо и подозрительно. Как бы сейчас его самого не отправили за решетку. Но трое стоящих у входа полицейских почтительно поздоровались с главным палачом. Стало ясно, что его заявление будут приняты с полным пониманием и максимальным доверием. Когда полицейские посмотрели в нашу сторону, Ахмед наконец дал газ. «Тебе надо быстро уезжать из страны», – озабоченно сказал он. «Именно это я и собираюсь сделать. А мне придется явиться в полицию». «Ничего страшного. Расскажешь, что в пещере прятал дорогую икону, которую продал неизвестному иностранцу, а когда какие-то вооруженные люди напали на наш лагерь, ты застрелил одного из его же пистолета». «Это настолько близко к правде, что опровергнуть тебя не сможет даже Саид, а других свидетелей нет». Теперь тяжело вздохнул Ахмед. «Аллах всему свидетель. От его взгляда не скроется ни одна неточность. Что ты имеешь в виду? Ахмед вздохнул еще раз. «Мне придется поглязться на Коране, а значит, я буду обязан говорить правду». Хм, такой поворот темы поставил меня в тупик. «Основная проблема любой разведки мира — отличить истину от лжи. Для этого применяют внешний и внутренний контроль. Перекрестные сверки, наружное наблюдение, прослушку, всякие другие хитроумные проверки, детекторы лжи, иногда о сыворотку правды. А тут привел к присяге на священной книге и получая результат». «Как просто!» «А куда мы едем?» Внезапно настораживаюсь я. «Выезд из города в другой стороне». «В порт. На трассе нас мгновенно перехватят». «Так быстро? Разве мы преступники? Кто доказал нашу вину?» Ахмед пожимает плечами. «Мы недобросовестные свидетели. Этого достаточно, чтобы захлопнуть наручники». «Да, здесь замечательная система судопроизводства. Недаром туристы не боятся гулять ночью по улицам и оставляют свои вещи, где попало». «У тебя есть с собой деньги?» – озабоченно спросил Ахмед. «Нам надо нанять лодку или катер?» «Есть. Тогда все в порядке». Увы, я не был в этом уверен. Митсубиси Паджеро несся по ровному, как стрела, пустому проспекту. Небо на востоке просветлело. Динамики мечети звали правоверных на утреннюю молитву. Начинался рассвет. Поиски судна затянулись и продлились почти до полудня. Ахмед куда-то убегал, возвращался, звонил по телефону и вновь исчезал. Я непрекаянно бродил по пассажирскому терминалу и, как мог, пытался убить время. Заглянул на почту, изучил весь ассортимент в сувенирных магазинах. Съел довольно вкусную шаурму, бросил в воду монетку, как делают все туристы, чтобы вернуться в полюбившиеся места. Наконец появился Ахмед. И по его удовлетворенному виду я определил, что вопрос удалось разрешить. Так и оказалось... Солнце пригревает. Серо-голубая волна мягко плещется о борт небольшой деревянной шхуны, на которых для туристов обычно устраивают арабские ночи с национальным застольем и обязательным танцем живота. Скоростные красавицы-катера принадлежат богатым людям. Их не сдают в аренду. Поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Мерно тарахтит маломощный движок, вдали медленно движется пустынный берег. Через час звонил Миша. «В утренних новостях показали ваш фоторобот», — тревожно сообщил он. «Очень похожий. Вас ищут. В связи с тройным убийством в Черном ущелье. Пока как свидетеля. Однако на пистолете и еще одном орудие преступления обнаружены отпечатки пальцев. Они еще не идентифицированы, но полиция полагает, что это ваши». «Не может быть. Это ерунда, провокация!» Я осекся на полусловие. «Черт! Я же забыл протереть Дезерт Игл и долгом усолил патрон, которым попал в глаз гиганту, предельно смягчая выражение, нафига я это делал. Как бы там ни было, с учетом сложившейся обстановки вам надо скрыться. Дает Миша дельный и совершенно бесплатный совет. Хорошо. Как это сделать? Действуйте по обстановке». Твою мать, как это по обстановке? Какой план вы предлагаете и какую помощь мне оказываете? Я уже понял, какую помощь получу. Сам факт того, что резидент устранился от переговоров со мной, перепроучив их молодому сотруднику, говорит о многом. Да, собственно, обо всем. В сложившейся обстановке мы бессильны что-либо сделать. Да что ты мне заладил про обстановку? «Пришлите вертолет, подводную лодку, автомобиль или ракету и сообщите мне координаты места встречи. Вот это и будет обстановка!» А иначе просто трусливая дресня. На том конце связи Миша вздохнул. «Мы и будем стараться, но наши возможности ограничены. Пожалуйста, докладывайте обстановку». На этом разговор был окончен. Я тут же почувствовал, что устал и хочу спать. Немудрено, уже больше суток на ногах и постоянно в нервном напряжении». Шхун качает Верный Анри без конца говорит по телефону, а иногда и по своей рации. Он пытается проложить для меня дальнейший маршрут. Рацией под черным тропом, а телефоном вряд ли по белым. В лучшем случае по грязно-серым, но он, по крайней мере, старается. Есть один вариант. Опустив рацию, наконец сообщает Анри. Люди пустыни могут провести тебя в Саудовскую Аравию, но они не любят посторонних, особенно европейцев. Они никого не любят, не признают никаких правил и законов, потому что занимаются делами, которые не терпят свидетелей. Очень резкие иллюзии, но я сказал, что ты глухонемой араб из Египта. Против такого спутника они не возражают. Переход будет стоить тысячу долларов и займет три дня. Ты переоденешься в кондуру, закроешь лицо платком. «Исключено», — перебиваю я. «Умный человек отличается от глупого не тем, что не совершает ошибок». Он их не повторяет. Бедный Олег Павловский не проходил специальную подготовку для работы в азиатском регионе. Его научили азам поведения, залегендировали как глухонемого после контузии и послали в Афганистан. Разовое поручение, кратковременная командировка на 5-6 дней, не больше. Халат, челма, закрытое лицо, надежный агент-проводник из местных. Олег знал, как принимать пищу, как молиться, как носить оружие, как входить в жилище. Вначале все шло хорошо. Задание было выполнено, оставалось только вернуться. Но когда он пошел через перевал с группой непримиримых, то выяснился маленький пробел по его подготовке. Олега никто не научил, что горные афганцы любую нужду справляют сидя. Он выдал себя самым неожиданным образом и погиб под кривыми пуштунскими ножами. И агент вместе с ним. Через перевал надо было идти 12 часов, а не 3 дня. И о поведении в пустыне я знаю еще меньше, чем Олег, о нравах горных афганских племен. Исключено, повторяю я. Нужен вариант без враждебности к европейцам и без всякого маскарада. Анри вздыхает, и, отложив рацию, берется за телефон. Нужный вариант все-таки отыскался. Я в очередной раз подивился разнообразию связи скромного служащего Этисалата и сложности его натуры. Пожалуй, это даже не три матрешки одна в другой, а пять или шесть. Но, тем не менее, я испытывал к агенту теплые чувства. Он сделал для меня все, что мог. На прощание мы обнялись. Прижавшись ко мне, он ощутил под рубашкой твердый прямоугольник и многозначительно постучал по нему согнутым пальцем. Это то, что спасло мне жизнь. Я не стал его разубеждать, так как сейчас больше беспокоился о своей жизни, и Андрей это почувствовал. «Пересечь пустыню очень просто», — ободрил он. — Троекратно касаясь моего лица небритыми щеками. — Надо сесть на верблюда, хлестнуть его и подождать, пока время сожрет пространство. Анри подмигнул и улыбнулся, хотя не очень весело. — Наберись терпения, рано или поздно пустыня закончится. Да, он действительно был не только помощником шпиона и пособником наркоторговцев но и философом Оказывается, пустыня вовсе не однообразна, она многолитка и многоцветна. То плоская, как стол, то бугрящаяся холмиками, похожими на груди юных девушек, то вздыбленная барханами, напоминающими застывшие волны девятибального шторма. И цветовая гамма гораздо шире, чем в традиционных представлениях жителей черноземных равнин и скалистых гор о желтом песке. Песок. В основном белый Желтоватый. Есть участки светло- или темно-коричневого цвета. Встречаются и вовсе фантастические – оранжевые. Мерно качаясь вдали, объят предрассветным мглой, Караван Шаперайли идет в свой край родной. Через пески барханы, где бродит лишь дикий джейран, Через границу идет, идет контрабанды караван. Совершенно неожиданно я попал в грезы своего детства. Когда-то. Диходонские пацаны, спрятавшись в подвале или за сараями, мужественно кривя губы, раскуривали собранные бычки, вели задушевные беседы, потом, по-братски, обнявшись и раскачиваясь, пели «Запретный караван». Тогда приветствовались только идеологически выдержанные тексты типа «Взвейтесь кострами, синие ночи!» Любой, не прошедший цензуру, сам издат, однозначно запрещался. А уж если речь шла о контрабанде или наркотиках и подавно. Сейчас, когда Россия превратилась в самую разнузданную и беспредельную страну Европы, я думаю, что это было и правильно. Но тогда мы думали по-другому. Уже шестнадцатилетними в походах пели не комсомольцев-добровольцев, а тот же контрабандистский и наркоманский караван, интуитивно чувствуя его тягучий ритм и старательно растягивая слова. Хотя никаких зримых и осязаемых образов за ним не стояло, только романтичные стихотворные строки, перемешанные с горьким дымом костра и хмельным сладковатым вкусом Агдама. Зато сейчас образов хватало с избытком. Я шел с караваном контрабандистов через пустыню Руб-Эль-Хали, намереваясь пересечь государственную границу Саудовской Аравии, и как будто жил в песне своей юности. Вот они вокруг, и бежевые пески бархана и коричнево-серые верблюды, и три погончика в оранжевых и белых одеждах, и мелькающие изредка вдали газели, заменяющие здесь джейранов. Яркое синее небо. Ослепительное желтое солнце, слабый ветерок, Взметающие легкие песчинки, монотонный шаг, Драмадера, размеренное покачивание. Цветное стереокино с эффектом присутствия, А за кадром медленная восточная музыка и знакомые слова. Шелк он везет их, ну, из дальней страны Пакистан, Тюки везет он с собой, с собой это Кашгарский план. неважно что караван звучит только в моем сознании, Если бы я был режиссером, именно так бы и построил зрительный и звуковой ряды. На фоне песни крупным планом верблюжьи морды, крупные зубы, закусившие железные удила, потом вьюки. Не знаю, как насчет шелка и хны, но думаю, гашиш там есть обязательно. Сам караван сидит с длинной мастыркой в зубах, ноги худые, поджав, поджав, качается на горбах. Старшего караванчика зовут Джафар. У него худощевое, испещренное морщинами, сильно загорелое лицо, прищуренный взгляд, орлиный нос, плотно сжатые губы, черные усы соединяются с совершенно седой бородой. Вид достаточно суровый и мужественный. Несмотря на возраст, он бы пользовался успехом у российских туристок, да и не только у российских. Глаза уж потухли давно, не видит он солнца восход, и лишь на рваный халат, халат мерно слеза течет. Это не про нашего караванщика. Сразу видно, что у Джафара меткий глаз и сильная рука. За поясом у него кривой арабский кинжал ханджар. Настолько кривой, что ножный изогнутый под прямым углом. Хорошо, что широкий клинок доходит только до сгиба, иначе его было бы невозможно вытащить. В ажурных ячейках пояса несколько десятков длинных винтовочных патронов, а к седлу... Приторочен реликтовый карабин Маузера, выпущенный еще до Второй мировой войны. Но винтовки живут долго, а бьют на тысячу метров, что очень важно на открытых пространствах. Вооружены его товарищи, ибо строгие запреты полиции и суды действуют в цилизованной части Арабских Эмиратов, а в пустыне свои законы. Здесь их пишут клинками и подкрепляют пулями. «Несметно он был богат, богат, богаче любого паши» но погубил его чертов планы 133 жены. Не знаю, как насчет несметного богатства и обилия жен, но Джафар не даже обычный табак, не говоря уже о гашише.